Елена Васильевна, проходи, проходи. Простите меня. Да что стряслось-то? Мне Серёжа нужен. Беда у меня, пропажа. Ой, Серёжа, проснись, а? проснись. Ой. Елена Васильевна. Сереж... Елена Васильевна? Сережа, конверт а? заклеенный, ну вспомни, будто письмо в кабине не осталось? Нет, не было. Только сумка моя. А где он лежал-то? Да в сумочке моей лежал. Ах, видно, обронила я. Письмо-то важное. Да не письмо это. Деньги. Ой. В школе выделили. Ой. Я ребят мечтала в Пушкинские горы отвезти. Или в Ясную Поляну на экскурсию. Ой. Ах, видно, на станции обронила. Ну, спи, Серёжа, зря я вас баламутила. Извините Ах, меня. Как же теперь быть? Денег у меня сейчас таких нет. Ну, займу где-нибудь. Ой, это да подо что займёшь-то? Одна ведь-то одинёшенька, ни сестёр, ни братьев. Да ладно, Елена Васильевна, не деньги нас наживали, заработаем. Я все лето, знаете, как вкалывать буду? А ну, экскурсию через год можно поехать. Ты уж, Елена Васильевна, больно-то никому не открывайся. Кто поможет, а кто и посмеется. Ну, ладно, пошла я. Извините. Ой-ой-ой, вот беда-то, вот беда-то. И где она выронить могла? Если б знать. Ой, мам, посмотри. А? Вчера на станции купил. Во. И что? Ты. ты что же это за коробка? Не куриво часом. Куриво. И стал бы я тогда тебе хвалиться. Фломастеры это. М -м -м. А зачем тебе? Наташке отдам. Что прессовать подручней было. Ярко это она различает. И чем она горемычная жить будет? Чем-чем? Головой. И никакая она не горемычная. Вот в Москву поедет скоро, операцию сделают и порядок. Надо, да если бы так. Слышь, сынок, ты в сумке-то вчера со станции что привез? Не орехи ли? Орехи. Ты их пока не трогай. Да я и не открывала. Я слышу, гремит, так и догадалась. Я их на печку сунула, если что, не ищи. Ладно. О, смотри-ка, рассвело уж. Мне ведь собираться пора. Теляток в лес гнать. Не рано? Да нет, самое время. Дорога дальняя. Пока до кордона доберемся. Ну, хозяйничий тут. Да ладно. Ты курам много не сыпь, затопчут. Ага. поросенку норови, очисток побольше. Картошку приберегай, там уж немного осталось. Не в первый раз остаюсь, управлюсь. Яички ешь, не жалей, куда их? С десяток оставь, под кушку положить. Ну, вот и все. на кордон-то приедешь? Приеду, соскучиться не успеешь. Как не успею, сынок, успею соскучиться. Алексей Павлович! Да-да! Вы меня сегодня не подмените в шестом классе, а? На физике. А что такое? Да вы знаете, все-таки хочу на станцию съездить. Может быть, нашли конверт, да начальнику отдали. Ах, наивный вы человек, Елена Васильевна. Ну, я вам предлагаю, давайте лучше расспросим Сережу Корнеева. Вы же с ним были в кабине. Что вы? Что вы, Алексей Павлович, вы не знаете наших детей? У нас никогда ничего не пропадало. <связь> ну, не, ну Я ничего не хочу сказать, но ведь, но ведь сереж то ваш мальчик непростой. Мне помог и тут же взаймы попросил. Вот так. А я сам видел, как он у старухи пахал. Тоже, наверное, не бесплатно. <связь> я прошу вас, Алексей Павлович, не судить о том, чего вы не знаете. И к тому же здесь не место. Что ты, Оксана? Я? А я за картами пришла... Я к Ивану Ивановичу. <звук> а между прочим, <звук> на экскурсии не поедем. Ну, не поедем. А, почему? Так у Елены Васильевны деньги пропали. <звук> не может быть. Ну и что, маленькие что ли? Все потешать вас и веселить надо? Работать зато будем. Тебе вот только работать. А я вот мечтала в театр сходить. И вообще, не командуй. А знаешь что?